Издательство 1С Паблишинг представляет Михаил Атаманов Серый ворон Друзья и магия При всей своей исключительной красоте, которая не осталась незамеченной даже для эльфийских кланов, чародейка Елена Фея во время проживания в Зеленой Столице старалась избегать светских мероприятий и посвятила свои молодые годы развитию дара волшебства. Именно такое необычайно ответственное отношение к магическим наукам сделала спутницу серого заметные и грозной фигурой XIV лесной войны уже в столь юном возрасте. Выдержка из трактата о XIV лесной войне составленным Дироносом Стравоэлем, мастером-хранителем истории при дворе королевы Иллариеты, великой правительницы светлых эльфов. По понятным причинам ныне невозможно получить какие-либо внутренние документы из Академии магии Холфорда а потому о годах обучения двух сестер-волшебниц можно судить лишь из косвенных источников. К сожалению, достоверность многих из них вызывает очень большие вопросы. Так, кое-кто из исследователей жизни серых воронов даже осмеливается ставить под сомнение кровное родство Елены и Свилинны, делая такие граничащие с ересью заключения на основании записей в книге деторождений храма богини Гизли, поселка Горный Фазан. В этой книге действительно присутствует информация только о рождении Свилинны и трех ее братьев, но нет никаких записей о старшей сестре. На что хранители этой реликвии отвечают, что Елена была рождена в другом месте, куда ее мать отправлялась навестить родственников. Судя по всему, речь идет именно о том безизвестном поселке, в котором провели детство Серый Ворон и Пётр Пузырь. Наиболее полную информацию о Елене-фее можно обнаружить в собранном на нее семьей Армазо персональном досье. И хотя сама Елена в то время рассматривалась лишь в качестве инструмента влияния на своего друга Серого Ворона, приведенные факты впечатляют. Лучшая ученица первого курса с выдающимися способностями в магии Земли и магии разума, экстерном сдавшая экзамена за три года обучения. Участница успешного зимнего похода серых воронов за древним артефактом. Ученица, сумевшая уже на первом курсе отразить все магические атаки демона шамана жуткого офицера армии Ваалона. Также из имеющихся записей можно увидеть, что стратеги семьи Армазо делали вывод об аполитичности Елены и ее недостаточной лояльности серому ворону, а потому предлагали ее вербовку. Мы можем видеть даже имена агентов, которым была предложена эта миссия, Герк и Кара Шелани. Подробности этой операции нам неизвестны, но факт остается фактом. Миссия вербовки с треском провалилась, и уже к осени 1111 года Елена Фея открыто выступила на стороне семьи Кафештенов. Тут мы подходим к событиям, известным как сражение у северных ворот Холфорда. Как признавал великий его Орков Агалиарепт, с севера зеленую столицу штурмовала почти половина всей его двухсоттысячной армии. Расклад сил перед боем для защитников оценивался даже хуже, чем один к ста. Однако стойкость и отвага оборонявших северные ворота превзошли все возможные пределы и атака была отбита с огромными потерями для наступающей стороны. Подобных примеров история еще не знала, а потому за информацию о подробностях боя Ковен Магов пообещал озолотить информатора. Но за все прошедшие годы щедрая награда так и не нашла своего получателя. То сражение сразу же обросло кучей слухов и небылиц. Находились даже такие «свидетели», которые сообщали об участии гильдии воров в отражении атаки и даже смерти Петра Пузыря. Все это, конечно же, чушь. Ворам никогда не было дела до политических дрязг, а Петра Пузыря много раз видели и после той битвы. Так или иначе, докопаться сейчас до правды уже вряд ли возможно. Достоверно лишь известно, что обе сестры, Елена и Свелинна, были самыми активными участницами того легендарного сражения.